Глава тринадцатая. Что посеешь, то и пожнешь. Светловолосый Хорс заключил молодого человека в объятья. «Ну, здравствуй, сынок мой названный. Давно не виделись». «Так он не колдун страшный?» — спросила Егиня. «Нет, это наставник и учитель мой. Хорс Светозарович, друг моего батюшки. С детства меня воспитывал», — объяснил Каллидар и обернулся к Хорсу. «Как отец-то умер, я вас искал, батюшка Хорс, а вы пропали». — Заколдовал меня Карачун, да в море бросил, чтобы не смог я помочь тебе. — Как же вы сейчас чудно нашлись! — улыбнулся молодой человек. — Плавал я долго по морю этому, а сейчас, как увидел тебя на корабле, все эти специально заплыл. Что же мне делать-то было? — А жениться вы, батюшка, думаете? — спросил вдруг Велес. — Жениться? А как же? Хочу я жениться! — кивнул Хорс. — Если зазноба моя захочет того! — Калейдар, Велес и Егини обратили свои взоры на Сашу, напряженно ожидая ее ответа. «Что смотрите? Я не хочу за него замуж!» Тут же возмутилась Саша. «Он пожилой уже, и в отцы мне годится. Знала бы, что так выйдет, не стала бы его целовать». «А придется, мрачно заявил Велес. «Таков закон. Спасла его, так значит, должна идти за него замуж. Видишь, Хорс Светозарович хочет». «Началось», — возмутилась Саша. «Должна, обязана. Думала хоть в вашей сказке по-другому. Не пойду я за него замуж, и всё». «Глупая Кикимора», — мрачно добавил Калидар, и, поджав зло губы, отвернулся, смотря ненавидящим взором в сторону. Но тут вмешался Хорс, до которого, наконец, дошло, от чего спорят молодые люди. «Вы это меня в женихи к этой девице прочите?» — спросил Хорс удивленно. «Да, есть закон о расколдованных, но вы забыли вторую часть его, молодцы!» Только если оба согласны, тогда и союз на небесах вершить можно. А девица, вижу, и не хочет меня совсем, да и я не согласен. Есть у меня возлюбленная, уже почти тридцать лет. Я о ней говорил. Зазноба моя яхонтовая, белолицая краса, с волосами словно мед, да с глазами огненными. Не могли мы раньше с нею быть, а теперь теперьича все возможно». «Вот спасибо вам, батюшка Хорс!» — воскликнула радостно Саша. «Хоть вы один среди них адекватный!» — обозвала непотребным словом нас очередной раз. Буркнул Калидар, но его взор потеплел. «Нормальное это слово, не кипятись!» — улыбнулась Саша. «Как же не гневаться, когда ты постоянно делаешь, как хочешь, да и все не так!» — ответил Калидар. «Не надо ссориться, детки милые!» — успокоил их Хорс. «Я рассужу вас. Думается мне, что хотите вы на бой с корочуном ледяным идти. Оттого и коня Индрика добыли, так?» «Верно, батюшка Хорс», — кивнул Калидар. «Только не знаем мы, как одолеть его. Егиня в своем зеркальце волшебном видит только иглы острые, словно стрелы ледяные, да какого-то человека непонятного в бесовских одеждах, которые ни в одном царстве из сорока не носят». «Да, не можем мы понять, как одолеть-то его», — кивнул Велес. «Знаю я одну мудрую красавицу. Мудрую-премудрую. Она точно надоумит, что делать надобно, как одолеть ледяного. Надобно нам за ней идти», — заточил ее Карачун в темницу ледяную, — «чтобы не могла она выбраться на волю». «Так эта мудрая красавица и есть возлюбленная ваша», — догадалась Саша. «Да, она. яхонтовая моя». Зазнобушка, любимая, если поможете мне освободить ее, то она точно помочь сможет. Да и я с вами пойду, помощь вам буду. Все же биться с ворогом я хорошо умею». «У нас и руна ваша есть, батюшка», — улыбнулся Калидар, доставая из заплеченного мешка деревяшку и протягивая ее хорсу. «На ней знак ваш высечен. Только думал я, что вы погибли от руки злодея Карачуна, и не знал, зачем сварог дал руну эту. А вишь, как вышло, будете в моей дружине. А как же, сынок?» «Принимай меня». Уже к вечеру пришли они в городок небольшой, что рядом с морем-океаном стоял. Многочисленные избы и хоромы горожан гнездились, как гнезда ласточек, на кривых узких улочках, придавая причудливый и какой-то сказочный, заснеженный колорит округе. Пройдя немного по городу, путники отметили странную зловещую тишину вокруг. Горожан не было видно, как будто город вымер. «Где все жители?» – удивилась Саша. «Странный какой-то город». «И не говори», — кивнула Егиня, шагая рядом с Сашей за молодыми людьми и Хорсом. «Никого на улицах не видать, а сейчас только вечерять время». Стали они заходить в ближайшие дома, да и по улицам прошлись, и увидели, что народ того городка спит весь. Кто дома на кроватях, кто прямо на стуле, кто на дороге упал. «Что это, морок?» — спросил Велес, наперед, зная ответ. «Да», — кивнул Хорс. Видать, Карачун ледяной морок на всю округу наслал и сном беспробудным людей наказал. Видать, все царство хочет заморозить. Зачем ему это? – удивилась Саша. А чтобы я дружину не набрал, да его не одолел, – мрачно заявил Калидар. И я так думаю, – кивнул Хорс. И что же, жители спать навсегда останутся? – испугалась Саша. Нет, если Карачуна одолеем, то власть его иссякнет и морок спадет, – объяснил Хорс. А на улице людей не страшно оставлять, они же замерзнут», — не унималась Саша. «Нет», — ответила Егиня. «Когда они спят сном чародейным, на них ни холод, ни зной не действуют. Они словно спят, как медведи, и тело их не ощущает ничего. А как проснутся с того момента, как заснули, и будут жить, ничего не помня, что было, пока они спали. Получается, если Корочуна не победить, — сделала вывод Саша, — жители царства вашего навсегда ледяным сном объяты и останутся». «Выходит, что так», — печально вздохнул Велес. «Страшно это, и совсем не по-сказочному», — мрачно отозвалась девушка. «Ты, доченька, не бойся. Одолеем мы, на ледянова. Мы-то ведь не спим», — заверил ее Хорс. «Думается мне, что это руны обереги Сварожьи помогают. Они в наши тела вошли и берегут нас от морока», — заявила Егиня. «Не зря же он дал нам их». — Согласен, — кивнул Калидар. — И Корочуна одолеем. А кто сомневается в том, пусть прочь идет из нашей дружины. И он зыркнул на Сашу. — А мне некуда идти, — нахмурилась она в ответ. — Я здесь, кроме вас, никого не знаю. — Не переживай, — Егиня обняла ее за плечи, улыбнувшись. — И солнце откроем от туч ледяных, и весну зазывать будем. А как же иначе? — Верно, Егинюшка, — подхватил Велес. — Не век же ему ледяному царством нашим править. Решили они остановиться в одной из изб где на палатах, на печи, спали чародейным сном старик со старухой. Перекусили путники наши холодной каши из печи, которая явно бы не понадобилась спящим старикам, и разлеглись по лавкам до утра. Умаившись за трудный, опасный день, Саша, прикрывшись старым кафтаном, который нашла на гвозде за печкой, закрыла глаза, почти не осознавая от усталости, где она и что с ней происходит. Сонно зевая, она лежала на жесткой лавке и ощущала, как в ее груди приятным телом греет сворожье руна, Несмотря на жесткую узкую постель, она мгновенно уснула крепким сном до самого утра. Проснулась Саша внезапно от странного ощущения, словно ее кто-то целует. Распахнув глаза, она удивленно уставилась в голубые глаза Калидара, который, склонившись над нею, целовал ее прямо в губы. «Ты что?» – опешила она, вмиг проснувшись и оттолкнув его руками, села на лавке. Он выпрямился и прищурился. «Хотел проверить, жива или нет. Может, тебя тоже морок сморил и не дышишь уже?» «Не дождёшься», — ответила она, отмечая, что за слюдяным окном уже светало. «Надо же! А я думал, ты как лягушонка болотная по вкусу. А нет. Даже цветами какими ты пахнешь. Наверное, и впрямь не ты. «Слушай, как там тебя?» — задохнулась она от негодования, и даже его имя вылетело у нее из головы. «Царевич Коля!» Ты вообще умеешь обращаться с девушками? Говоришь, что не попади, не отесанный ты мужик. И как тебя там какие-то девицы хотели, не знаю даже, и что в тебе хорошего разглядели, даже смотреть не на что. Все умолвила. Али еще что придумаешь? Спросил он, ухмыляясь ее словесному выпаду. Вставай, давай, да иди есть, готовь. А то уже утро почти кончилось, а ты все дрыхнешь, а все голодные. Ты баба или как? Из чего же готовить? У стариков-то только мука и сушеная морковь вон за печкой. «Да и нехорошо стариков объедать. Я уж на охоту сходил, да зайцев поймал. Вон, на столе лежат». «Зайцев?» — опешила она, подходя к мертвым тушкам двух зайцев. Смотря с ужасом на них, она добавила. «Ты что, их убил? А что? Есть что-то, надо же. Нам силы нужны. Еще долго идти. Вот бы на тебя, Гринпис, бедные животные». «Чего это они, бедные?» — поднял брови он. «Послужат на доброе дело». «Какой же ты кровожадный! Что они тебе сделали?» «Ты чего это? Воспитывать меня вздумала?» – нахмурился он. «Ты даже не начинай мне тут. Что думаешь? Я не знаю, что в твоем мире животных ради забавы убивают. Охотники всякие, которые стреляют из длинных палок. От того, что им от скуки пострелять захотелось, до животных погонять по лесу. А живодерни ваши, где стадами коров убивают, чтобы мясо всем в достатке было, чего смотришь? Думаешь, всего не знаю? Много чего я про твой мир ведаю». Так что давай, иди, зайцев, готовь. И хватит на меня своими глазюками серебристыми пялиться. И не пялилась я на тебя. Пялишься. И еще как, аж мурашки по коже. Никакого стыда да скромности девичьей у тебя нет. Постоянно смущаешь. И кто тебя так открыто да в упор глядеть-то научил? Что я, по-твоему, должна глаза в пол держать? Опешила Саша. Было бы неплохо, но от тебя такого точно не дождешься. А ты прямо и ждешь, улыбнулась она. Больно нужна ты. Огрызнулся он в ответ. — Иди есть готовь. Хорс уже огонь в печи разжег, Авелес за водой пошел. Егиня коней накормила. А ты до полудня спишь, лентяйка, да еще и прирекаешься со мной, чтобы трапезу не готовить. — Как же их готовить? Они же все в шерсти, — насопилась Саша, прикоснувшись к зайцу. — Освежу их, до да раздела их, как надобно. Вон котелок, да ухват в печь поставь. Что у вас там в вашей федерации? Все бабы такие неумехи, как ты. И даже сготовить зайцев не умеют. — Умею я, — пролепетала она глухо. Тут в избу вошла Егиня и сказала, «Ты не переживай, Александрина, я помогу тебе освеживать их». Егиня помогла Саше разделать зайцев, и они сварили вкусную похлебку из мяса, муки и приправ, которые видели над печкой у хозяев. Плотно поев и оставив еще половину большого котелка похлебки в печи, на тот случай, если хозяева вдруг проснутся, все начали собираться в путь. Дорога предстояла долгая, да непонятная, которая шла через непролазную чащу, по словам Хорса, который знал, где находится заповедная Ивовая роща. Именно там и спрятал злой карачун, любимую Хорса, которая могла им помочь. Калидар как раз поправлял сбрую Индрика. отведя его в сторону, когда Велес ласково гладил белую кобылу с крыльями. Кобыла же недовольно мотала головой и с каким-то опасением посматривала на Индрика, находящегося на другой стороне двора. «Красавица!» — произнес Велес восхищенно, гладя кобылу по густой гриве. В это время Егиня и Саша, помыв посуду, вышли во двор, а Велес все нахваливал кобылу. «Грива-то твоя густая, да переливается вся. Руки убери!» — вдруг тихо вымолвила кобылица по «почеловечье». «Светлые боги!» — прокричал Велес, отпрянув от говорящей кобылы. Егиня и Саша приблизились к нему, также отчетливо услышав слова кобылы. «Хватит и того, что этот бешеный огнискал меня окучивает!» Недовольно вымолвила кобыла, окатив Велеса предостерегающим взглядом темных глаз, и чуть отодвинулась от него. Велес же замер с открытым ртом, а кобыла тихо продолжала. «Так и норовит прижать, а теперь еще и ты со своими ласками!» «Ты по-человечье молвить умеешь!» — опешил Велес. Эта сестрица моя, Дивана», — объяснила Евгения, подходя. «Она за зверьми в нашем лесу следит, чтобы никто не причинял им вред. Это я Дивану попросила, чтобы она кобылицей обернулась и помогла нам этого бешеного усмирить». Так ты девица? сделал вывод Велес. Кобыла отошла за угол избы, чтобы Индрик не увидел ее и, стукнув копытом о землю, в миг обратилась в красивую высокую девушку с темными глазами и каштанового цвета волосами. В короткой курточке и юбке до колена в высоких сапожках с перекинутыми стрелами через плечо она оказалась довольно изящной и юной. «Только ради сестрицы, милой я и обернулась к кобылицей, чтобы Индрик делал, что вам надобно. Если бы не попросила она меня в жизнь, бы не приблизилась к этому Ироду с рогом. Он ведь проходу мне не дает, одержимый. Егиня, сестрица, нет у меня больше сил», — взмолилась Дивана. «Этот бешеный коняга всю ночь так и норовил меня прижать куда». «Хорошо, я поговорю с ним строго», — заверила ее Егиня. «Только ты, милушка, опять кобылой стань, будь добра, а то неровен час увидит он, что ты девица. И ох, тогда что будет?» Кивнув, дивана вновь обратилась белой кобылицей. И через миг из-за избы показался калидар верхом на Индрике. «Едем или как? Время не ждет», — сказал он, оглядывая всех хмурым взором. Индрик потянулся мордой к кобыле, но она отвернулась от него. Он глухо выдохнул, да так, что горячее пламя вырвалось из его ноздрей. Все чуть отпрянули в сторону, чтобы не опалиться огнем. «Не переживай, милая, я все устрою». «Не волнуйся», — сказала тихо Егиня на ухо сестре кобыле и, обернув взор на Калидара, громко молвила. «Погоди, мелок, могу я с Индриком поговорить, да указать, как лучше ехать?» «Отчего же нет?» — кивнул молодой человек и проворно спрыгнул с коня. «Говори, если есть охота». Отведя огнедышащего коня чуть в сторонку, Егиня шепнула ему на ухо всего пару слов, а затем внимательно посмотрела на него, ожидая ответа. Только спустя минуту Индрик глухо выдохнул и медленно кивнул. И поспешили они через лес дикий в сторону чащи заповедной. Калидар на Индрике, Велесов в медведе обратился, Егиня в сову, Саша на диване поскакала, а Хорс, не отставая ни на шаг, побежал в своих семимильных волшебных сапогах. Долго ли, коротко ли добежали они до чащи, а далее пути почти не было, ибо закрывали ветви густые, кроны деревьев и кустарники дикие, все проходы в чащу, и совсем не пробраться туда было». «Погодите, знаю я, как нам быть», — кивнул Хорс и поднял руки вверх и громким голосом обратился к деревьям-истуканам и другим лесным растениям. «Слышите ли вы меня, косматые, ветвистые? Деревья в миг дружно зашелестели, кто ветвями, кто листьями, у кого они были. Прошу вас о помощи, родные, расступитесь перед нами, да дорогу нам откройте к заповедной Ивовой роще, где Карачун красавицу под замком ледяным держит». Замерли на миг деревья и кустарники, а затем дружно зашевелились». И начали убирать свои ветви и коряги с их пути, даже корни, выступающие, перемещать стали в сторону. И уже через пять минут открылась перед путниками дорога через чащу лесную заснеженную. Длинная-предлинная, что конца не видать. А деревья расступились по бокам дороги той, делая проход путникам в пять метров шириной. Поблагодарил хор с деревянных жителей чаще и поспешили они дальше, по проходу тому, диковинному, вперед». Уже к полудню прибежали они вместо заповедное и тайное в рощу Ивовую, запорошенную инеем и снегом, и росли там ветлы кругом, словно опоясывая хороводом поляну большую. А на поляне той сказочной белая избушка стояла, вымороженная рукой неведомого искусного мастера. Избушка-то диковинная, вся изо льда прозрачного была вымощена, от основания до конька крыши. Подошли путники ближе к избе той и отчетливо увидели через прозрачный чистый лед, что сидит внутри той избы царица прекрасная в красном сарафане души грея золотой, да в кокошнике алом, золотом шитом. И придет та красавица с золотой длинной косой пряжу искрящуюся, да на веретено наматывает, заметил пришедших царица, на вид которой было не более 30 лет, да невольно голову подняла, да взор свой ласковый и мерцающий на них обратила. «Матушка!» — выкрикнул поражённо Калидар, приникнув лицом к ледяной прозрачной избе. Она как-то печально улыбнулась ему, и ее руки замерли на веретене. «Здравствуй, сынок родимый!» — тихо вымолвила красавица, и звук ее переливающегося голоса был хорошо всем слышен.